Глава пятьдесят пятая. Мы синхронно обернулись. К нам шел мужчина, и мой взгляд сразу сосредоточился на его руке, которая скрывалась за поясницей. Секундой позже он извлек пистолет и направил на левая. «Божечки, мы опять в боевике!» «Пристрелю!» – пообещал, видимо, Олежа. «Отошел от него, собака! Руки поднял!» «Сейчас мусоров ждем, а то ты посидеть на батарее явно хочешь!» Левай совершенно спокойно выпрямился и сделал шаг вперед. «Я сказал, руки поднял!» – рыкнул мужик. «Зачем?» «Еще шаг. Чтобы ты не выстрелил в меня, ты и так этого не сделаешь. У тебя слабая рука, оружие трясется, физическая форма...» Он кивнул на внушительный пивной живот, обтянутый голубой рубашкой. смехотворная. «Ты не тренирован и жалок. Просто подожди, пока твой товарищ извинится перед моей женой, и можешь спокойно уходить». «Да ты вообще больной мужик! Игорь, что за психи?» «Убери оружие!» Ливай посмотрел на Олега. «Большая вероятность пораниться. «Да сейчас кореша моего!» Олег еще не договорил, а Ливай оказался вплотную к нему, скрутив руку так, что тот умудрился сначала ударить себя стволом по носу, а после выронил его на землю. «Вот и нанес себе травму». «Какой неумеха!» – Ливай хмыкнул, а после посмотрел на Игоря. «Может, и правда сюда едут ваши защитники, но доживете ли вы до встречи с ними?» «Сомневаюсь». «Сам сказал, я псих». «Извинись». Игорь, кажется, получил сотрясение. Он явно плохо понимал, что происходит, и послушно повернулся ко мне. «Прости!» – Ливай посмотрел на меня. Не обращая внимания на вопящего в руках Олега про беспредел и то, что сливаем будут делать в тюремной душевой. Зная мужа, проблемы, скорее всего, будут у других заключенных. Странно. Кажется, я впервые слышу от Игоря это слово. Грустно, что пришлось выбивать его таким образом. Знаю, что это неискренне. Когда Игорь оклемается, он будет все отрицать. Такой уж человек. Но мне было приятно это слышать. И запомнить. «Давай уедем», – попросила я. «У тебя есть на чём?» Он тряхнул Олега. «Нам нужно вместо силы. Они не работают!» Вставил Армандо. «Есть только эхо, отголоски!» «Сейчас получится!» «Агнес ждёт и поможет с другой стороны!» «Вы психи! Грёбаные психи!» Верещал Олег. «Мусора скоро будут тут и повяжут вас!» «Будешь нас вести!» Ливай шагнул на него. «У тебя есть на чём?» «Уверен!» и Я засомневалась, безопасно ли садиться с ним в одну машину. «Стой! Пусть он лучше Игоря в больницу везет, а мы закажем такси. Безопаснее!» «Что это?» — Ливая загнул бровь. «У тебя есть повозка?» «Нет, но я могу арендовать!» Я повернулась к йоргису и попросила свой рюкзак, нашла телефон и запустила приложение. Долго думала, куда поедем, и решила выбрать ту же церковь недалеко от моего дома. Тихо, и почти народа нет. Машина обещала прибыть через семь минут. «Да хрен вы уйдете!» — прошипел Олег, И я поняла что столько времени у нас нет где-то далеко слышалась полицейская сирена нужно взгляд зацепился за мотоцикл армандо держи телефон там карты и номер машины не сложно кошелек в рюкзаке ты уже знаешь как и что встретимся на месте ливай поехали я кивнула на мотоцикл армандо опередил йоргис взяв вещи он все равно запаникует покосился мальчик на служителя а после сжал мою руку мамочка «Если будет опасность, ты нас не жди, хорошо? Главное, чтобы у тебя все в порядке было!» Ответить я не успела. Левай шагнул к Йоргису и положил ладонь на его плечо. «Можешь не сомневаться. Она будет в безопасности. Но я не уйду, пока не заберу своего сына и друга». Глаза мальчика распахнулись так широко, что стали похожи на блюдца. «Да и не получится!» Хмыкнул Ливай. «Без служителя портал не открыть!» Армандо закатил глаза. «Да, а я уже отвык от твоего очаровательного юмора!» Ливай усмехнулся и снова похлопал Йоргиса по плечу. Но даже если б мог, мое решение бы не изменилось. Он улыбнулся, а после кивнул мне. «Садись, сейчас помогу со шлемом». Ох, и достанется же нам, если остановят. Муж быстро натянул на меня неудобную штуковину. Какой же неудобный. На щеки давит, и подбородку некомфортно. Может, он мне маленький? Или наоборот? Как разобраться-то? Стало непривычно тихо. Будто один большой наушник на голову надели. «Это же ненадолго, да?» Слышала, как Олег продолжает ругаться, но не считала нужным вслушиваться. Лучше бы Игоря повез в больницу в самом деле. Ливай вскочил в седло так уверенно, словно делал это всю жизнь. «Где ты его взял?» – спросила я. Не уверена, что он услышал, говорить с этими штуками на щеках непросто. «Мамин!» «С горючим!» «Пришлось повозиться!» Ливай лаконичен как всегда. Но предельно понятен. Мотоцикл взревел, и мы рванули с места, взрывая землю. Впервые катаюсь, но почему-то совсем не страшно. Я обнимала мужа, и наплевать на все. Наплевать, что нас, возможно, схватит полиция, и что мой бывший устроит грандиозный скандал. И, скорее всего, найдет способ присвоить настолько полюбившуюся ему квартиру. Меня здесь уже не будет. Как много преград падает, когда тебя ничего не держит, Господи. Я даже не помню, сколько меня не было. За это время случилось столько всего, что прежнюю жизнь можно считать бестолковой и скучной. Ну да, была пара волнительных концертов, но в остальном все едино. Сливаем. Каждый день подкидывал сюрпризы. И даже когда я думала, что уже ничему не удивлюсь, он появлялся верхом на мотоцикле, которым невесть как научился управлять. Обняла чуть крепче. Хотела столько всего сказать, но не могла подобрать слов. Мы выехали из парка и рванули в тень зданий. В шлеме низко будел ветер, негромко и монотонно. На поворотах Левай наклонялся в стороны, и мои нервишки звенели от восторга и напряжения, будто аттракционы. Хотелось смеяться нервно и счастливо одновременно. Мы в дурацком фильме, сбегаем от полиции, и, не знаю как и почему, это получается. Ливай невесть как замечал патрульные машины и сворачивал в переулки. Я указывала дорогу, хотя возникало ощущение, что Левай знал город лучше меня. Если я ориентировалась по главным улицам, он выбирал узкие улочки, но умудрялся держаться основного направления. Безумие. Моя жизнь стала безумием, но мне это нравится. К парку, за которым стояла та церковь, мы подъехали с другой стороны. Левая оставил мотоцикл во дворе одного из домов, слез и помог мне снять шлем. Было жалко бросать. Красивый зверь. Генерал пожал плечами. «Если заберем...» одуванчик обидится. Он и сюда рвался. Но мама и Моника запретили. Внимания много. «Моника не ушла?» «Нет. Сперва расстроилась, что не успела. А потом хвалилась, когда темных не стало. Обрадовалась. А как Закари?» «И Людвиг?» «Очнулись. Думаю, в момент, когда я убила Лану». Звучало страшно. «Похоже, тебе нужно многое мне рассказать». «Тогда пойдем». Он протянул мне руку. «Как я понял...» Нам нужно пройти этот лес насквозь,